Негативы автор отказался предоставить, но тщательный анализ показал несоответствие зерна фотопленки на изображении тарелки и ландшафта. Летом 1995 года Екатерина Корниловна явила миру снимок НЛО над сопкой Дионисия близ Анадыря. В роли тарелки выступил абажур настольной лампы. Гораздо сложнее вывести на чистую воду делателя фальшивок, если снималась модель летающей тарелки. В качестве последней может выступать что угодно, мяч, шляпа, миска, крышка от кастрюли, колпак от автомобильного колеса, подброшенный в воздух или подвешенный на тонкой леске. В той же публикации Консовольской правды приводится инструкция по самостоятельному изготовлению снимка НЛО. Фотографируйте через законное стекло с включенной вспышкой. Блики впечатываются на фотопленку в виде полупрозрачных шаров. Если фотографировать Со вспышкой на улице во время дождя, легкого снегопада, сильного мороза, тумана, шары получатся еще более эффектными. Зарядите фотоаппарат чувствительную цветную пленку, более 400 единиц. Выйдите ночью на перекресток, где много огней, и после открытия затвора сделайте несколько плавных движений. Огни смажутся, образовав причудливые силуэты. Подобные снимки их авторы громко называют астральными сущностями. Если выбрать одиночный огонь или небольшую группу огней, можно сфотографировать пролет невидимого НЛО. Если вы сделаете на один и тот же кадр два снимка, то на фотографии у вас проступят призраки людей и животных. Если читатели самой массовой в России газеты действительно начнут в массовом порядке изготовлять фотографии НЛО, то для западных, да и для наших в том числе уфологов, настанут золотые времена. Сколько книг с неопровержимыми доказательствами существования внеземных цивилизаций, Можно будет подготовить, и сколько симпозиуму по их обсуждению устроить, даже представить трудно. Очевидцы встреч с НЛО. Пьяный стоит на улице и кричит во все горло «Чудо! Я только что видел». Нло, вы действительно видели летающую тарелку?» уточняет у него пожилой мужчина с огромными усами. «Я могу вам поклясться в этом, мадам!» История, рассказанная уфологом. Как мы уже неоднократно отмечали... В подавляющем большинстве случаев очевидцы встреч с НЛО принимают залетающие тарелки,